Чтобы понять это загадочное высказывание, следует, возможно, обратиться к совершенно другой истории о членах тела и взгляде, разворачивающейся на совершенно другой сцене. Во время Французской революции 1848 года революционная рабочая газета «Намбат трудящихся» публикует очевидно аполитичный текст «Описание трудового дня рабочего столяра», который укладывал паркет по поручению своего начальника и владельца помещения. В самом сердце этого описания оказалось именно разъединение деятельности рук и взгляда, которое освобождал Столяра от этой двойной зависимости. Чувствуя себя как дома, он успевал полюбить расположение комнат, прежде чем завершал стелить там паркет. Если окно выходило в сад или за окном виднелся горизонт, он на мгновение опускал руки и парил воображение к просторной перспективе, наслаждаясь ей куда сильнее жителей соседних домов. Этот взгляд, который отделяется от рук и раскалывает пространство их подчиненных действий, чтобы вложить туда пространство свободного бездействия, как раз и задает диссенсус столкновение двух режимов чувствования. Это столкновение отмечает неспровержение полицейской экономии способностей. Овладеть перспективой значит уже определить ее присутствие в пространстве ином, нежели пространство работы, которое не ждет. Это значит нарушить разделение между теми, кто подчинен необходимости ручного труда и теми, кто располагает свободой взгляда. Это значит, наконец-то присвоить себе тот перспективный взгляд, который традиционно соотносится с властью тех, в чью сторону сходятся линии французских садов и социального устройства. Это эстетическое присвоение не тождественной иллюзии, о которой говорят социологи вроде Бурдье. Оно задает конституцию иного тела которая больше не адаптирована к полицейскому распределению социальных мест, функций и способностей. Поэтому вовсе не по ошибке это аполитичный текст появился в «Рабочей газете» той революционной весной. Возможность коллективного голоса рабочих проходит через этот эстетический разрыв, через разложение трудовых способов быть. Ведь для тех, над кем осуществляется господство, никогда не ставился вопрос об осознавании его механизмов. Но скорее о том, чтобы обзавестись телом, предназначенным для чего-то отличного от господства. Как нам указывает тот же столяр, речь идет не о познании ситуации, но о чувствах, которые противоречат этой ситуации. Эти чувства, это нарушение расположения тел, производят не то или иное произведение искусства, но сами формы взгляда, отвечающие новым формам экспозиции произведений, формам их разделенного существования. Революционное тело рабочего, формируют нереволюционная живопись в духе Давида или Делакруа, а скорее сама возможность увидеть эти произведения в нейтральном пространстве музея или даже в репродукциях в дешевых энциклопедиях, где они стоят в одном ряду с теми, что еще вчера рассказывали о могуществе королей, славе античных полисов или таинствах веры. Здесь имеет значение именно свобода от тел. Этому нас учат одно, на первый взгляд, парадоксальное – художественно-политическое предприятие, которое сегодня разворачивается в пригороде Парижа. Речь об одной из тех парижских окраин, которая отмечена социальным кризисом и ростом насилия, связанным с межэтической напряженностью. Осенью 2005 года там случились беспорядки, имевшие взрывной характер. Группа художников «Городской лагерь» запустила в этом месте эстетический проект, бьющий в тыл господствующему дискурсу который объясняет кризис пригородов потери социальных связей из-за массового индивидуализма. В проекте «Я и мы» они мобилизовали часть населения на создание парадоксального пространства. Пространства совершенно бесполезного, хрупкого, непроизводительного. Место, которое открыто для всех и находится под общей защитой, но которое можно занять лишь для созерцания или уединенного размышления. Видимая парадоксальность этой коллективной борьбы за единичное место разрешается достаточно просто. Возможность быть одному или одной выступает как форма общественного отношения, как измерение общественной жизни, ставшее совершенно непредставимым из-за условий жизни в этих пригородах. Это пустое место, напротив, очерчивает сообщество людей, у которых есть возможность побыть в одиночестве. Оно означает равную способность членов коллектива быть неким «я» чье суждение могло бы быть приписано любому другому и могло бы создать, в соответствии с кантовской моделью эстетической всеобщности, некое новое «мы», то есть эстетическое или диссенсуальное сообщество. Пустое место, бесполезное, непроизводительное, образует разрез в нормальном распределении, с одной стороны, форм чувственного существования, с другой стороны, способностей и неспособностей, которые с ними связаны. В фильме об этом проекте Сильви Блаше показала жителей в футболках, на которых были написаны фразы, выбранные каждым и каждый из них в качестве собственного эстетического девиза. Среди этих фраз я запомнил одну – «У женщины в платке» – о том, что место предполагает свое оформление. «Мне нужно пустое слово, которое я могла бы наполнить».